Близнецы играли на заднем дворе в пространстве между домом и зарослями кудзу. Оба без рубашек, один в синих шортах, второй в красных. Между двумя железными столбами в виде буквы «Т» была натянута бельевая веревка, и они перекидывали взад-вперед теннисный мячик. Каждый держал в руке пластиковый стакан и старался поймать мяч. В игре возникла пауза, когда один из них остановился, чтобы завязать шнурок. и тогда они услышали дребезжание тележки. «Что это?» — спросил один. Второй пожал плечами. По мере приближения мальчика дребезжание становилось громче. Близнецы слушали и ждали. «Это какой-то старый трактор», — сказал один. «Какой трактор без мотора?» Дребезжание стихло. Мальчик добрался до засыпанного гравием проезда к дому и смотрел в помойный бак. а близнецы подошли сбоку. Они приостановились на кромке азалий, высаженных в ряд перед домом. Азалии были усыпаны белыми и розовыми цветами, и близнецы высовывали из них головы, как любопытные птенцы из гнезда. Мальчик наклонился, и его голова скрылась в баке, ржавом и испещренном выбоинами. «Это старик», — сказал один. Мальчик поднялся, держа в руках две бутылки из-под пепси. Тщательно осмотрев их, он устремил взгляд в пустое синее небо, словно ожидая какого-то подтверждения. А потом обратил глаза к солнцу и прищурился. И лишь после этого отвернулся и положил бутылки в магазинную тележку. «Это мальчик!» «Старик!» «А вот и нет!» Они вышли из-за зали и пересекли двор. Мальчик собирался снова нырнуть в помойный бак, но увидел их и мгновенно застыл. Полусогнутый, одна рука вытянута, как модель скульптора. «Что тебе надо?» — спросил один из них. Они подошли к мальчику и остановились в нескольких шагах. Один из них перебрасывал из руки в руку теннисный мяч. «Ничего, только вот это», — сказал мальчик. «Черт!» «Ну и голос! Будто из колодца!» «Заткнись!» — перебил другой и шлепнул брата по руке. Близнецы обошли вокруг мальчика и приблизились к тележке. Там лежали зеленые, коричневые и прозрачные бутылки, обрезок дренажной трубы, полоса меди длиной в бейсбольную биту, алюминиевые банки, почти пустая упаковка печенья с шоколадной крошкой и несколько кирпичей. Близнецы переглянулись. «Пить хочешь?» — спросил один. Мальчик кивнул, и они вместе убежали в дом. Мальчик стоял и ждал, вцепившись в перекладину магазинной тележки, словно кто-то мог выпрыгнуть из придорожной канавы и попытаться отобрать ее. Близнецы вернулись со стаканом воды и сосиской. «С обеда осталось, только вот булочки кончились. Мама сказала, можешь съесть». Мальчик взял в стакан сосиску и кивнул. Он взглянул поверх голов близнецов на дома их мать, стоявшую у окна, но она тут же исчезла внутри. Он затолкал сосиску в рот, непрерывно жуя и глотая, пока она не исчезла. «Фига сказал один близнец. Мальчик выпил воду в той же манере, поднимая стакан и гулко глотая, так что вода стекала ручейками вокруг рта и оставляла извилистые линии на сокращающемся горле. Закончив, он опустил стакан и несколько раз шумно вдохнул и выдохнул, словно пробежал тяжелую дистанцию. Один из близнецов взял стакан и поставил его на почтовый ящик. Оба смотрели на мальчика с восхищением, как на ожившего персонажа библейской истории или комикса, которого раньше могли только воображать себе. а теперь могли рассмотреть близко и даже потрогать. «В мяч играешь?» Мальчик посмотрел на мяч, а близнецы разошлись и стали перекидывать мяч друг другу. «Давай!» — сказал один. Мальчик сошел с обочины на густую траву. Он не знал, как надо стоять и что надо делать, и просто смотрел и ждал, и когда мяч полетел в его сторону, поднял руки и ударил его, словно защищаясь от врага. «Не отбивай его!» — сказал один близнец. — Просто лови, это не трудно. Мальчик поднял мяч с земли и скорее оттолкнул его от себя, чем бросил, и мяч вяло покатился между близнецами. — Не так, — сказал один близнец, подняв мяч. — Вот так. Он показал бросок медленно, пока второй объяснял. — Не сжимай мяч слишком сильно. Руку назад отведи, а потом вперед и вверху отпускай. «И не останавливай руку! Пусть сама уйдет вниз после того, как отпустишь!» Мяч снова полетел к мальчику, и он снова попытался отбить его, но тот отскочил от руки и ударил его в подбородок, и он обхватил его обеими руками и прижал к груди. На его лице появилось нечто вроде удовлетворения, и он посмотрел на близнецов, один из которых захлопал в ладоши в знак одобрения. «А теперь кидай, как показывали!» Мальчик сжал мяч в руке, но не слишком крепко, а потом отвел руку назад и уже начал движение вперед, когда из долины донесся треск, откуда-то снизу. Близнецы одновременно повернули головы границы двора, откуда донесся звук. Потом подошли ближе и встали на границе Кудзу в ожидании повторения или признака движения. «Может, дерево треснуло и упало», — сказал один. может, ответил другой. Мальчик стоял во дворе. Он посмотрел на близнецов, потом повернулся и огляделся по сторонам, крепко сжимая теннисный мяч. Его глаза метались по сторонам, и он снова увидел в окне женщину. И на этот раз та ему помахала. Он поднял ей навстречу теннисный мяч. Близнецы вернулись во двор и сказали: "Давай же, кидай". Мальчик начал снова отвел назад руку, но вдруг остановился. Его голова резко повернулась в сторону, и он посмотрел на заросли Кудзу, словно его кто-то позвал. «Что? Ты что-то видишь?» Мальчик молча уронил мяч на землю и прошел между ними на звук. Близнецы застыли, а их мать замерла у окна. «Ничего там нет!» Но мальчик все шел через двор к долине. И тут снова раздался треск, и мальчик остановился. «Ничего там нет!» — повторил один близнец. Мальчик вытер руки о штаны, словно готовясь схватить что-то. Близнецы подошли к нему, но когда подошли поближе, он неожиданно развернулся, и они отпрыгнули. «Черт!» — сказал один близнец. «Ну ты даешь!» Мальчик опустил глаза и пошел через двор знакомой унылой походкой, как ходил, когда не хотел, чтобы его заметили. Когда хотел, чтобы на него не смотрели так, как смотрят. Он пересек двор, взял стакан с почтового ящика, положил его в тележку и покатил ее по дороге дальше. Близнецы просили его остановиться, говорили, что не обязательно уходить. Но он шел, не обращая на них внимания. И они так и стояли во дворе, пока дребезжание не стихло вдали.